Глава 19. Наверное, там гномы уже от старости умрут, пока я до них доберусь. Не знаю, сколько точно времени, но я явно много провёл я в этой пещере. Люди, как идиоты, шли, шли. Кез дерраз посылая всё более вооружённые и подготовленные отряды. Вот, к примеру, после невидимок появился отряд вооружённый до зубов, и в них были даже маги. Это были настоящие маги, не похожие на прошлых неофитов. У них были не робы, а вполне неплохие доспехи, и у каждого висела на поясе помечу у несмотря на посох в руках. Напомнили мне они армейцев, такие же одинаковые, все как сыголочки. А может, эти наёмники, которые взялись выполнять свой последний заказ, когда я уже устал от всего этого гадства и у меня вырисовалась спокойная минутка, то пошёл собирать трофеи. Все их оружие и деньги стали моими. Забрал я не только у тех, кого убил. Думаю, что павшим гномам их качественное оружие, а оно было именно таким, уже не нужно. Зато нам оно очень даже пригодится, хотя и не подойдёт для всех. Много было у них добротных секир и мощных мечей. Судя по их телам, они крепкие, и малые, хотя просто приблизительно мне по грудь. Я думал, что гномы похожи на шкецев, но нет, они ближе к нам, к людям, хотя есть у них своя определённая черта. Судя по всему, они не полные, а именно жилистые и накачанные, и причём все подряд. А может, у них просто кость широкая, не знаю. Собрав всё, что удалось мне найти, я двинулся в путь. Но не туда, где сейчас был жоррак людям. Мне стало интересно, откуда эти падлы приходят. И проскользнула коварная мысль, что проще уеть тоже этих сразу всем скопом, чем постоянно ждать удара в спину. Это здесь пещера была большой, где я могу нормально развернуться. А если дальше всё будет только меньше, то я не стану серьёзным бойцом. Особенно если не будет мест, куда без проблем можно спрятаться. Стоило мне только зайти в проход, Как многое стало ясно. Не прошло и сотни метров, как он начал сильно сужаться и до такой степени, что двоим людям здесь плечом к плечу не пройти. А если это воин в полной экипировке, то даже одному будет тесно. По дороге людей я больше не встречал. Видел отблескления в другие тоннели, но сейчас у меня не было настроения их внимательно исследовать. Спустя минут 15 я обнаружил интересную вещь. Теперь мне понятно, почему они идут такими маленькими группами. В той пещере они по плану должны были собрать всех, чтобы потом сообща догнать и уничтожить гномов. Передо мной предстало два канатных моста с деревянными ненадежными досками, а под ними зияла пропасть. Мосты выглядели свежими, значит, гномы прошли недавно и уничтожили свой мост. И людям пришлось соорудить новый. Одному человеку по такому мосту довольно сложно пройти. Нужно держать баланс. И больше двух солдат за один раз я не рискнул бы послать. А ещё стоит учесть тяжесть их доспехов. На той стороне находилось немалых размеров плато, на котором стояла толпа людей. Захотелось сперва мне пройти по мостику к ним, но слишком рискованно, могу не вернуться назад. А блинками прыгать через всю пропасть вот совсем не горю желанием. Подошёл к краю пропасти и заглянул вниз, но не видно и близко. Достал из инвентаря поршео качества меч и швырнул вниз. Только спустя секунд 30 я услышал что-то похожее на удар, но очень тихий. М-да. Достаём стрелу дыхания опустыни и навесом посылаем её на плато. Стрела благополучно долетела и попала точно в цель. Сотни людей в миг перестали существовать. Это насколько я смог рассмотреть. К моей радости, обвал не случилась. И только сейчас я подумал, что выходить отсюда будет сложно. Но не беда. У меня есть Жора, который сможет найти выход и открыть мне портал. Теперь я с чистой душой смог отправиться на поиски гномов, зная, что спиной мне не зайдут, если только нет другого прохода. А если он даже и есть, то почему они не воспользовались им раньше? Гномы уже начали нервничать. Они приготовились к смерти в кровавом бою, и каждый из них был готов положить свою жизнь ради того, чтобы подольше задержать здесь людей. Но теперь в этом не было смысла. Они так долго ждали людей, что их народ должен был за это время уже добраться благоволочно до твердыни. Дримур, я полагаю, у нас отпала нужда в нахождении здесь, подал голос Торгльд, помогая себе секирой подняться с земли. Зачем ты корчишься, ззя немочного? Из десятих хватак ты побеждаешь меня в шесте и к тому же ты великий маг, скривился от такой несуразности Дремур. Такой молодой я уже ворчун, хоткнул в дом. А насчёт покинуть это место, ты не спеши. Я не хотел тебе говорить, но за нами, кажется, наблюдают, так шепчут мне горы. Десятник гномов сразу подраблился с своих мест и покрепче сжали своё оружие в руках. Боевой порядок. Удар гнома Йохирда, выкрикнул командир тысячник. Готовься. Мы наемные ряды в миг сомкнулись и приготовились к нападению. "Хватит сказать, что враг уже рядом", серьёзно спросил Дримур, который не участвовал в боевой формации. Торгульд усмехнулся. "Я не говорил, что это враг", уточнил он один момент. "Это вы сами придумали. Я не могу понять точнее, о чём они мне шепчут". Там что-то странное, но врагени слово. Как же меня выводят иногда твои слова, сплюнул ростиргивший гном. Почему нельзя сказать прямо? Дремур ещё сильнее напрягся и стал смотреть в темноту, которая для гномов не была проблемой. Великие горы щедро дарили дарами их народ. Одним из них было ночное зрение. Интересны у тебя горы. Может, тогда спросишь их, где лежать сокровища? Неожиданно для всех, прямо перед Дримуром и Торгольдом появился человек. Человек, сквозь зубы прорычал Дримур. Гном сделал удивлённое лицо и придразнил его, а затем оглядел взглядом всех остальных. Много гномов. Задолбался я искать гномов. Мчался как проклятый, не жле блинков. Они далековато успели уйти. А если бы не Жорик, точно заблудился бы. А так он дорогу на карте открыл, и это облегчило мне жизнь. Добравшись к ним, увидел сотни, полторы гномов, которые, судя по всему, готовились к битве. Сразу вступать с ними в диалог не стал, а походил немного и разведал обстановку. Даже на всякий случай проверил несколько проходов в глубине за их пинами, чтобы узнать, что там творится. В нескольких были тупики, но один вёл к подземному озеру, в котором плавали хирни, похожие на кальмаров. Засады не было, и подкрепления тоже. С другой стороны, нападать они на меня не должны, я же не из тех людей. Да только откуда им об этом знать? Какой шанс, что система успела сообщить о моём приходе? Рисковать не хотелось. Впрочем, я и сейчас рискую нехило. Однако лучшего варианта, как с ними познакомиться, я не нашёл. Не вылавливают же мне в тёмном штреке шахты кого-то одного из них, чтобы взять в плен? Пришлось там здесь за убитых послушников Похомонился немолодой на вид, но и не старый гном, которого они назвали Дримуром. Сколько их мы ваших братьев убили под Орду Мархардом? Одного или двоих? Послушник? Понравилось мне это слово, вызов лёгкую улыбку. Так меня ещё не звали. Может, уберёте своё оружие, и мы поговорим? Да мне о чём с тобой разговаривать? Выбежал вперёд молодой гном с двумя топорами в руках и помчался на меня. Вот почему у меня всегда так сложно. Остальные гномы не спешили нападать, но оружие держали наготове. "Стой, Баларин", гаркнул Дримур, и молодой, к моему удивлению, послушал его. Он не добежал до меня метра 3, и ой, я не боялся совершенно убить прочь простого. Да вот только не в этом моя задача стоит. Меня, как матушку Терезу, отправили защищать больных и обиженных. "На Дримур", возмутился он. "Я справились, поверь мне, без своей невидимости он нам не опасен". Я бы не был так уверен, клялся в разговор другой гном с резным посохом, а ещё длинной пышной бородой. Послушников обучает с малых лет только одному убивать. Он знал это, судя по лицу и сжатым зубам. А вот я не знал, что за послушники и чем они так сильны. Вроде троих недавно убил без проблем, и мне они показались не опаснее тех журосов и даже слабей триады. Он всегда у вас такой нервный или только тогда, когда видит человека? Стараюсь держаться расслаблено и дер спокойно. Может, стоит ему чаю с ромашкой налить? Вот всегда говорю всякую фигню, а остальные молчат. Смотрят на меня и думают, как со мной поступить. Зачем ты изгался на этой встрече? Так и знал, что Дремур здесь главный. Что потребовалось Гангазору от нас, изъели месть? Какие они тяжёлые на подъём. Вот заела их за этого гангазора и всё. Почему вы думаете, что ему что-то нужно от вас? Ну, может, узнать чего любопытного. Потому что ты не напал сразу и не лишил многих из нас жизней, ответил старый гном, который, кстати, разглядывал меня без злобы, но с интересом. А если я скажу, что нет него и даже не знаю, кто это, а здесь случайно оказался, решил закинуть удочку в ней их интеллект. Пусть подумают, что это реально. Мы не верим тебе. Снова этот горячий молодой влес. Мало того, что его ноздри раздуваются как пуховик на ветру, так ещё он со злобой смотрит на меня. Вам что-то известно о системе? Надоём мне этот фарс. Великая, кажется, узнал старик, но другие никак не отреагировали. Не успели мы договорить, как раздался вой, вызывающий мурашки по коже. Вроде не страшно, но мурашки побежали. Гончиё, обречённо прошептал Дримур. Разбейтеся всем на отряды, командирским голосом закричал командующий этой маленькой армией. Я наблюдал за ними, и мне понравилось то, что вижу. Не было ни вопросов, ни заменок. Каждый делал своё дело, просто отличная дисциплина. Заметил, что из-под многих шлемов выглядывают молодые лица. Стариков здесь было меньше всего. Человек, обратился ко мне старик с посохом. Если ты от системы И нам не враг. Тогда помоги отбиться от гончих. В случае, если мы одержим победу, то даю тебе слово, ты станешь другом нашего народа. Не успел я кое-что уточнить, как он продолжил говорить. Я слышала о системе и знаю, что где-то есть другие миры. Если ты не враг нам, то докажи это делом. А этот гном мне начинает нравиться своим деловым подходом. Как же всё удачно сложилось с этими гончими. Если они такие, как и в моём мире, то проблем не должно возникнуть. Даже жалко убивать их теперь. Они сэкономили мне кучу времени, и не нужно долго налаживать контакт с низкорослыми. Кстати, не такие они низкие, а вполне нормальные. Метр 20 или метр 30. Какой шанс, что вы не нанесете мне удар в спину? Серьёзно и без шуток спросил, смотря прямо в глаза мудрому гному. Мы смотрели в глаза друг другу несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы он сам себе кивнул. Не знаю, что он там увидел, но этого ему хватило. Клянусь предками и своей бородой, что тебе не причинят никакого вреда мои собратья, произнёс он и добавил: первыми принимаются. Доторгвальд да, попытался образумить его Дримур. Помолчи. Ставки слишком высоки. А тем временем вой уже слышен был почти рядом с нами. И не прошло даже минуты, как из разных лаз завыбегать твари, похожие на собак, только с горящими глазами. Они имели сходство с гончими на земле, но были и отличия. Главное отличие, как по мне, они ещё живые, без следа зомби-мутации, а хвост у них не один, а сразу три, и кончики похожи на острые лезвия. Если он таким хлыстнёт, будет очень больно. Раз я с гномами удачно договорился, то, пожалуй, приступим к делу. Поскольку я ставил впереди гномов, то они стали отходить, а наоборот, принял гордую позу и призвал в руки лук. Послышался шёпот со всех сторон. "Жора!" громко гаргнул на всю пещеру так, что мой мелкий яжбургером подавился, который хмеял в углу. "Собаки дикие пришли к нам. Их следует наказать и показать, кто здесь хозяин. Давай, шелись, а то останешься голодным." Да пофиг ему было на все мои слова, кроме последних. Только они и подействовали, и он, подорвавшись, побежал сразу к ним. Абсов там много. Подпустите их поближе. И у кого что есть, то и бросайте, раздалась команда, которая заставила меня обернуться. Гномы стали доставать короткие метательные копья и топорики. Блин, как викинги нехорошие прямо. Только не хватает рогатых шлемов. Хотя я смотрел когда-то одну передачу, где говорилось, мол, не было шлемов рогатых у них. Помню, даже обидно стало. Так, ладно, самому тоже не спать. Выбираю глазами первую цель и решая, как с ней поступить. А что там решать? Простая стрела на тетиву, и целимся в бок. У всех у них бок и глаза самые слабые места. Стрела со звоном улетела и попала прямо в бочину псу. Вот только не пробила, а легко отскочила назад. Ескоро очень прочная, говорит мне Дримур, который берёт разгон и метает своё копье. Тогда почему ты её насквозь пробил? нахмурился я от такой несправедливости. Он реально пробил её, и теперь довольно улыбается. Он ведь специально бросал разгон возле меня, чтобы показать глупому человеку, которого пока нельзя трогать, что он слаб, и хуже гнома. Так гномья ковка это тебе не человеческий мусор, многозначительно хмыкнул он и посмотрел на меня свысока. насколько позволял его рост. А вот это уже серьёзная заявочка. Моя голова становится пустой, а в руке автоматом появляется разрывная стрела. Даже толком не смотрю, куда стреляю, и выпускаю её в бок другой гончей. У, <ролк> завыла псина с раны в боку. Псина воет и, упав, пытается залезать рану. А у меня начинает дёргаться один глаз. Ланка моя медленно стала падать. Такого позора я не переживу. Клык пропадает из рук, и его заменяет молот. Изжачью подло я бил до тех пор, пока она не заткнулась окончательно, попутно раздавая грязные и усиленные удары по сторонам тем псам, которые пытались напасть на меня со всех сторон. "Жора!" приплёт злости. "Эти твари должны страдать. Взяли и опозорили меня, меня лучника, не прощу. Плачу за каждого убитого едой. Вот теперь дело пойдёт лучше. Кроме гномов, Во всякий случай добавил ему. Вначале гномы смотрели с улыбкой на самоуверенного человека, а когда он достал свой лук, им стало даже смешно. Лук гномы не уважали, вот арбалеты то да. Где это видно, чтобы честный гном взял в руки лук? Да нигде. Первая выпущенная стрела всё растаяла по своим местам. Лицо человека стало растерянным и непонимающим, и это доставило много радости гномам. Та рассветная лапа принесла хоть и маленький, но уже результат. Все подумали, что вот оно, сейчас она набрадуется и начнёт кичиться своими успехами. Непонятно было гномам и народу, почему Торголь к нему так отнёсся. Однако радости чужак не испытал. Его лицо изменилось, и от улыбки там не осталось и следа, зато вылезла зловещая гримаса на грани сумасшествия. А в следующий момент он пропал и появился уже рядом с раненой гончей. Кровь Много крови летит во все стороны. Бедный подранок не выдержал и десяти быстрых ударов такой махиной. Пусть гномы и сами вступили в бой, но крайним глаза всё же наблюдали за человеком. "А знатный у него, молод да, Балдур", подколол товарищ гном, указывая, что его молот меньше. "Закрой рот бородой и сражайся", огрызнулся Балдур и покосился недовольно на человека. Балдур, по прозвищу Большой Молот, только что встретил конкурента. Встрелил я, как ещё был зверёк, которого они сразу не заметили, пока он не сбросил свою невидимость. Он выглядел смешно и даже неуклюже, но кровавый след из разорванных гончих говорил, что первое мнение всегда обманчиво. Не стоит верить только своим глазам, нужно иногда и головой думать. Зверёк и человек были чем-то похожи, они слоном вместе потеряли разум в запале битвы. Человек сменил молот Да ещё больших размеров двуручный меч и рубил всех, кто подворачивался ему под руку. А кого не рубил, того забивал до смерти. "А он неплох", констатировал факт Дримур. "Торгаль, скажи, система это миф?" "Такой же миф, как и человек перед нашими глазами", ударяя об землю посохом и пронзая земляным шепотом очередную гончую ответил он. "Горы мне нашептали, что он не отсюда. И как, маг, я могу тебе сказать?" то он совершенно другой, не похожий на своих собратьев. Тебе не кажется, что он теряет свой контроль над разумом? Обеспокоенно кивнул в сторону человека Дримур, опуская свой топор на голую очередной кончией. "И как ты думаешь, это большая стая или не очень?" На счёт человека не скажу он, но он не знал ответ, но хотел думать, что с его разумом всё в порядке. Правда, кто-то уже принялся смеяться, а открою, можно было его одежду выжимать. А за стаей, могу тебя уверить, что это очень большая стая. Иначе я не попросил бы помощи у человека. Горы шепчут мне, что мы встретили лишь передовой призованный отряд. Нам стоит молиться нашему отцу, чтобы люди не призвали альфу. Чёрт бы демонов поклонники. Сплюнул Дримур, понимая, что если придёт альфа, то всем им конец. Смотри, указал рукой Торгольд на зверка. Теперь и этот смеётся. Жорик как раз в этот момент отрывал своими цепкими лапками голову рогатой гончей. Ему было смешно от того, насколько легко достаётся еда в этот раз. Значит, не берут вас мои стрелы, да? Шкура увы имеет крепкую, да? Так почему не подходите ко мне поближе? Почему шарахаетесь как от огня? А куда ты пошла? А ну вернись иди сюда. блинк и падение сверху вниз с выставленным мечом на хребет чёрный гончий ничего вам гады не поможет появились уже разных цветов гончие даже рогатые одной такой я точно между рук зарядил молотом умерла мгновенно без понтов и вопросов ну кто следующий расправившись с ещё двумя повернулся к новой партии которая только что прибежала а вы у нас шестиные гончие да ну тогда ловите Кдаё у них две канистры бензина и мешочек зренного порошка, а затем блинком наверх и быстрый-быстрый выстрел стрелой огненного зарява в канистру. Произошёл сильный взрыв, и лохматые гончие стали огненными гончими. Бегают, визжат и служат факелами на ножках. Кто ещё хочет? Внимание. Демонопоклонники призвали Альфу. Угроза очень высока. Убейте Альфу. Примечание. Только не дайте ему уничтожить гномов. Это dort он становится сильнее. Примечание. Легко не будет, не надейтесь. Примечание. За убийство альфы вы получите плюс 1 уровень к случайному навыку. Удивительно. Альфу только призвали, а он уже покойник, только ещё не знает об этом. Жора, посмотри, что у меня есть. Показываю ему только что призванный из инвентаря бургер. Килограмм так восемь, который по спецзаказу сделала Полина. Жорик завис. На автомате хвостом разбил подкрадывающуюся к нему серую гончую, даже не заметив этого. Его глаза округлились, а из уголков в рта потекла слюна. "Хотел!" громко сказал Жорик.